Тот первый день, когда в библиотеке появилась елка, был для нас одним из самых лучших. Сотрудники, как и Дьюи, конечно, пластиковый пакет не в счет. Провели весь день в веселье, дарили друг другу сентиментальные романтические поздравления. Любовь Дьюи к елке сохранилась навсегда. Каждый год, когда со шкафа снимали коробки, он прыгал от радости. Сотрудники библиотеки обычно получали несколько подарков от благодарных посетителей. Но в этом году наш скромный набор шоколадок и печений просто скрылся под огромной горой подношений для Дьюи: мячиков, лакомства и игрушечных мышек. Казалось, что все в городе хотели дать знать Дьюи, да и нам тоже, как много он для них значит. В этой груди было немало удивительных вещей, даже несколько соблазнительных домашних печений. Но любимым предметом Дьюи в этот праздник стал моток красного шнура, который он нашел в одной из коробок. Моток стал его постоянным спутником, и не только во времена праздников, но и все остальные годы. Он катал его по всей библиотеке, пока несколько футов шнура не запутывались где-нибудь, и он, подпрыгивая, дергал его, боролся с ним, и очень скоро шнур обматывал его. Не раз я чуть не подскакивала на стуле, когда по рабочей комнате проносился рыжий кот с красным шнуром во рту, волоча за собой моток. Час спустя он уже лежал под рождественской елкой, всеми четырьмя лапами обнимая своего красного приятеля. На несколько рождественских дней библиотека закрывалась, так что Дьюи отправлялся ко мне домой. Впрочем, большую часть времени он оставался один, потому что проводить Рождество в Хартли было семейной традицией джипсонов. Все съезжались домой, к папе и маме. Любого из нас сурово осудили бы, не сделаем мы этого. Никому не позволялось уклониться от течения праздника а он был очень многообразен. Необыкновенные блюда, яркие вечеринки, игры для детей, рождественские песнопения, десерты и сладости, игры для взрослых. Родственники съезжали с блюдами своего изготовления, рассказывали и пересказывали истории, приключившиеся за год. Всегда было о чем рассказать в кругу близких. Подарки не отличались необычностью. Но каждому из Джипсон доводилось провести неделю в кругу большой семьи, и это было лучшим подарком. Наконец кто-нибудь говорил, «Давайте сыграем, Джонни должен идти». Папа с мамой собирали антикварные вещи, и несколько лет назад мы пустили их в ход, чтобы собрать оркестр семьи Джипсон. Я играла на виолончели, которая представляла собой рукомойник с ручкой от метлы и натянутыми на ней струнами. Моя сестра на гладильной доске. Папа и Джоди отбивали ритм ложками. Майк дудел на гребенке с бумагой. Дуг гудел в кувшин из-под самогона. Кувшин тоже, конечно, был старинным, в котором никогда не бывало алкоголя. Мама предпочитала старую маслобойку времен пионеров и, перевернув ее, использовала как барабан. Называлась наша песня «Джонни был хорошим». Но когда Джоди была маленькой, она всегда говорила «Сыграем. Джонни должен идти». Название осталось. Каждый год мы играли «Джонни должен идти». И старые песни времен рок-н-ролла, и в ночи звучали наши самодельные инструменты, отдавая дань уважения стародавней традиции, которая, наверное, никогда не существовала в этой части Айовы, и мы все время подсмеивались друг над другом. После полуночной мессы в канон Рождества мы с Джоди отправлялись домой к Диюи, которая маялся от желания увидеть нас. Рождественское утро проводили в Спенсере. Только мы втроем. Подарок Дьюи я так и не преподнесла. Почему? У него и так было добра куда больше, чем необходимо. И после совместно прожитого года наши отношения уже не нуждались в подарках и показном внимании. Нам ничего не нужно было доказывать друг другу. Единственное, чего Дьюи хотела от меня и чего ждал, Это несколько ежедневных часов моего времени. Я тоже этого хотела. И, оставив Джуди в родительском доме, удирала к себе, чтобы провести время с Дьюи на диване, ничего не делая, ни о чем не разговаривая. Просто два приятеля валяются бок о бок. Глава тринадцатая. Великая библиотека.